Глава 12. Земские начальники у нас вступили в отправление своих обязанностей в очень тяжелое и ответственное время, в зиму после голодного 1891 года. Среди земских начальников, как и везде, были и хорошие люди, были и дурные, но самым характерным у всех было полное отсутствие единства действий. Земский начальник Насилов, образованный, гуманный, моряк в отставке, не побоялся выяснить одну из ближайших причин, вследствие которой голод 1891 года так сильно подорвал крестьян. Совершенно зажиточные крестьяне после аукциона превращались в нищих. Добро их переходило в руки кулаков деревни, этих пиявок, только высасывающих. Городской кулак при всей своей отрицательной стороне является в то же время основателем фабрик, заводов, промышленной деятельности. Кулак же деревни только сосет. Эти пиявки в 1890 году отняли все у населения, причем на долю государства досталась едва ли четвертая часть отнятого, потому что на торгах вещь шла за четвертую и пятую часть своей стоимости. Насилов в длинном списке указал на всех этих разорившихся, спившихся, бросивших свои семьи. Одного такого уже сумасшедшего, высокого, с растрепанными волосами, с идиотским лицом, растерянного, качающегося на своих тонких и жидких ногах, я видел. Он испуганно ищет глазами что-то и тихо твердит одно «телочка, телочка». Это был богатый, уважаемый крестьянин, глава большой семьи. В своей практической деятельности Носилов относился к населению с уважением и тактом, без всякого «я», без всяких требований вроде ломания шапок или вставания при его проезде. Он никогда не присутствовал на сходах, не гнул никаких линий, почти не показывался в деревнях, подвластных ему – и только в случаях, когда крестьяне сами обращались к нему за помощью, помогал им, растолковывал им законы, указывал пути. Такой образ действий и дал соответствующие результаты. Его уважали. И хотя в его округе были беспорядки и во время голода, и холерные, и так называемый коровий бунт, и беспорядки по поводу обязательного страхования скота, Исправление татарских религиозных книг, всеобщей переписи, из-за Красного Креста среди населения полумесяца. Но все они обошлись без призыва войска, сечения, суда и всяких других мер наказаний. Справедливость, однако, требует сказать, что наряду с Насиловым были земские начальники и другого типа. Ярким представителем их был Круговской, у которого нашел себе пристанище бывший у меня управляющий Петр Иванович Иванов. Круговской был из военных хорошего тона. Он носил кольца и длинные выхоленные ногти, не боялся никаких тем и начинал всегда мечтательным тоном с оттенком презрения. «У нас любят из мухи делать слона». Или «Мы военные». «Обладаем одним несомненным достоинством, смотрим на вещи просто». Идеалом его был русский солдат. «Тот же хам, — говорил он, — приходит в полк мужичьем-мужичьем и в три-четыре года преобразовывается в человека, которому я не задумался бы дать должность любого пристава, толковый, исполнительной, грамотный и без заверательных идей, что очень важно. Круговской многозначительно, небрежно и властно поднимал свой палец с перстнем. И вот совершенно определенный путь для деревни — дисциплина, гимнастика, отеческое отношение. Это отеческое отношение было особенно трогательно в человеке, у которого только пробивались еще усы. В доказательство своих уже установившихся отеческих отношений Круговской носился с письмом одного молодого крестьянина-пропойца его округи, из грамотных. Письмо пошлое, наполненное грубой лестью, кончавшееся подписью «Ваш негодный и верный раб Алешка». Круговской приходил в восторг особенно от слов «негодный и верный раб». «Негодяй, шельма, но замечательно преданный, тип Шибанова-Стременного, в огонь и в воду готов разнюхать, разузнать!» И Круговской, складывая свои обточенные ногти в кучку, осторожно целовал их острия. Впоследствии, впрочем, этот самый Алешка Шибанов и явился главным обвинителем Круговского в безымянном доносе на имя губернатора. У Круговского не сходили с языка фразы вроде следующих ⁇ Со мной голубчик недолго на фентиш ⁇ или ⁇ Я сразу вижу ⁇,⁇ Я сквозь землю вижу ⁇,⁇ Я по-своему ну, ⁇ и тому подобное ⁇ По-своему Круговской распорядился и в деле доставки семян к весне 1892 года. Я уже упоминал, что пока земство выдерживало характер в борьбе с голодающим населением относительно общественной запашки, пока наконец помирились, и запашка была принята, и семена, и рабочая скотина у большинства были уже проедены. За семенами надо было ехать в город, отстоявший от нас за 100 верст, а за нами еще и верст на 300 тянулась полоса без железной дороги. Только ничтожное меньшинство, обладавшее еще кое-какой рабочей скотиной, успело вовремя привезти семена. Остальные же возили их еще в июне. Когда богатые крестьяне у Круговского привезли себе семена, он приказал сыпать зерно в свои амбары и собрал сход. На этом сходе он приблизительно сказал следующее. «Время пришло тяжелое, и каждый должен помочь, чем может. Да и все равно вам по круговой поруке отвечать же придется друг за друга. Ну так вот, у богатых есть лошади, а у бедных — руки». Пусть богатые привезут бедным семена, а бедные заплатят им работой, жнетвом, младьбой. Богатые запротестовали. Один из них сказал, «Нам, бедные, братья, что ли? Нам что для них работать? Там жнетво будет ли, нет ли, может, и своим семейным работы не хватит? Такой ли год, чтоб нанимать? Да и нанято уже все, что надо было». А сейчас, если мы с моренных голодухой лошадей погоним в город опять, лошади встанут, кем тогда сеять?» «Ну, полно», — презрительно кивнул ему Круговской. «Морочь другого, но не меня. Конечно, не охота, да уж, видно, придется все-таки вспомнить Бога. И наказание-то нам за что, что его совсем забыли? Забыли, что велел он помогать друг другу?» «Помогать?» — грубо огрызнулся возражавший. Так ведь по охоте чая, а не силой. Вашей милости охота свое добро отдать, хоть всю землю свою отдайте, кля охота помочь. А не волить нельзя. Ноздри у Круговского раздулись, но он сдержался и сказал спокойно, — Ну-с, голубчик, я с тобой долго разговаривать не буду. Староста, посади его за непочтительное обращение на три дня по 51-й статье. — За что? — а вот узнаешь за что, как три дня просидишь? Мало? Опять на три дня? Да троицы так. Сгнаю. Я тебя научу. Крестьянин хотел было еще возразить, но только крякнул и махнув рукой тяжело пошел со схода. Никто больше не грубил. Но богатеи все-таки под разными предлогами уперлись и ехать в город вторично отказались на отрез ну как желаете, господа, но все семена будут ссыпаться ко мне в амбар и разделятся, когда последний воз приедет из города». Круговской выдержал характер и только в начале июня разделил семена. Святой Егорий на день сетива полтора месяца тому назад прошел, когда зашагали по черным полям тревожные напряженные фигуры севцов в нервной быстрой работе, точно желая догнать Егория, точно стараясь заглушить тревогу души и страх за поздний посев. «Никто, как Бог», — говорили они, тоскливо оглядывая уже чисто летнее, знойное, безоблако небо. Самые уравновешенные крестьяне, хотя избитые совершенно с толку посевом среди лета, старались все-таки убедить себя вопреки очевидной логике вещей. Ну, неужели же зря сеем-то? Часть начальства все-таки понимает, значит, не опоздано. Но когда и семена не взошли даже, и черные поля так и оставались черными вплоть до июльских дождей, то возмутились все и говорили «Ну, конец свету! Пошло все шиворот на выворот!» А богатеи в числе 12 семейств Сейчас же после сева послали ходоков на новые земли. К осени все ушли, продав избы и размотав добро. — С Богом, голубчики! — напутствовал их Круговской. Но и голыдьба косилась на Круговского. Донимал он ее полночами, при сдаче земли выговаривал барщину. Посеял исполу гречу, а когда греча не уродилась, он приказал испольникам сжать свою рожь. Но главное, все обижались за то, что Круговской, выписавший и для себя семена, до прибытия их высеивал те крестьянские семена, которые лежали у него в амбаре. И у Круговского был прекрасный урожай. А Петр Иванович утешал крестьян, говоря, э -э -э -э -э, «Все же равно, раньше того, как подвезут все семена...» Они так же и лежали бы, так хоть с пользой полежали в земле. И с лукавой, снисходительной улыбкой, слюняве прибавлял «Все равно, Бог даст и в окно подаст, а за вам Богу молиться надо, он вас жалеет, э, там, взяток или там, э, у богатенького там взаймы взять, взаймы, понимаешь, набрал где мог». Перевелся в другое место, а тот сюда. И Петр Иванович весь расплывался в блаженную улыбку и уже совсем благодушно махал рукой. — А ваш барин ничего этого не делает. Молиться за него надо. А там Бог даст и урожай будет еще. Но Бог не дал в тот год крестьянам урожая. Только у крупных землевладельцев да у кулаков был урожай. И хороший урожай при хороших ценах на хлеб, к тому же и дешевых ценах на рабочие руки, таких же дешевых, как и в предыдущий голодный год. И крестьяне с завистью говорили, «Ну, баре нынче против нашего брата на 10 лет ходу взяли вперед». Недалеко от меня поселился какой-то земский начальник из пришлых, Левинов. Он был из чиновников, по каким-то неприятностям оставивший свою прежнюю службу. Я только издали видел эту мрачную, сухую, загадочную фигуру, но о действиях его говорила вся округа. Он выписывал, например, дешевые картинки с соответственным содержанием, рассылал их при бумаге по волостям, приказывая старшинам и старостам продавать их. Он заводил женские рукодельные заведения для девушек от 15 лет и выше. Они ткали ковры, плели кружева днем и вечером. Ковры и кружева куда-то отсылались, а на заведение Земский энергично собирал деньги с крестьян, главным образом с богатых, но собирал и на сходах. А когда кто отговаривался тем, что у него нет денег, Земский выговаривал с него рабочие дни и продавал их богатым крестьянам, мелкопоместным помещикам. Эту идею он впоследствии развил более широко – составив список недоимщиков и расценив их недоимку в соответствующих работах, кстати сказать, по очень дешевым ценам, назначил день торгов, оповестив о том всех крупных посевщиков округи. Левинова скоро убрали. Он как-то быстро и бесследно исчез, оставшись должен землевладельцам, крестьянам, оставив несчастную жену с пятью детьми с шестым в ожидании оставив в таком же положении и нескольких девушек-мастериц в устроенных им заведениях, да одну молоденькую учительницу. В другом роде был земский начальник моего района, в общем, благожелательный человек с университетским образованием, но неопытный. Обижались и на него, и за слишком большую энергию в принятии противопожарных мер, и за общественную запашку. Суть общественной запашки в том, что крестьян обязывали, как мы уже видели, незаконно, часть их земель засевать и урожай с них ссыпать в общественные магазины. Этим хлебом должны были погашаться как старые ссуды по продовольствию населения, так и обеспечиваться будущие недороды. По справедливости, такие запашки следует причислить к мерам, достигающим совершенно обратных целей. Вот логика вещей разве голод не указал на полное отсутствие каких бы то ни было запасов в населении? Каким же образом, отнимая и без того нехватающую землю для запашки, можно вдруг получить запас? Далее. Взять много земли для запашки? Что останется для текущих потребностей? Взять мало? Что даст тогда эта запашка? А между тем, сколько бесполезного времени терялось на нее? Надо принять здесь во внимание и то обстоятельство, что при плохой обработке вообще земли крестьянами, это не упрек, а факт, источник которого – бессилие, плохая лошаденка, плохая сбруя, общественная работа по качеству своему еще ниже. И вот почему. Работы на час, а ехать надо в другое поле, день пропал. Вследствие этого и пашню, и сев, и все работы по общественной запашке крестьянин откладывал на самый конец. И в результате получается всегда запозданная, плохая работа. «Но зачем же они так делают?» – убеждал земский начальник. «Пускай и берут на день работы. Не сажень, а работу дня двадцать сажен. А тот, кто семейный, пусть выжнет зато не сажень, а двадцать сажен». В теории все это выходило хорошо. Но на практике всякий крестьянин отбывал свою сажень, теряя на пашню, посев, полку, жнитво, воску и молодьбу своей сажени по дню. И в результате получалось то, что если учесть весь затраченный труд, то пут хлеба с общественной запашки, стоивший на рынке 20-30 копеек, обходился крестьянам в 2-3 рубля. Надо указать и вот еще на какую несправедливую сторону общественной запашки. Работа здесь распределяется по числу душ. Каждый год с рождением или смертью члена семьи мужского пола и число душ изменяется. И может выйти так. Кто брал на одну душу, Вследствие увеличения семьи работал теперь больше, чем брал хлеба. Так же, как тот, у кого за смертью душ становилось меньше, работал по раскладке наличных душ меньше того, чем брали хлеба. Нельзя не упомянуть при этом и о злоупотреблениях при продаже такого общественного хлеба. Какой-нибудь из теперешних родителей общественного деревенского блага будет энергично возражать – помилуйте, хлеб продается с торгов, заранее оповещается и прочее, и прочее. Это теория. Практика же вещей говорит иное. Хлеб скупается кулаками с тачечниками, и родитель общественного блага знает это отлично. Знает и то, что наличность хлеба в руках продажных надсмотрщиков и сколько в действительности этого хлеба знает только он, да покупщик. Словом, отвратительная эта общественная запашка во всех отношениях. И как всякая натуральная повинность, и как круговая порука, и как разорительный и в то же время никуда не годный палеотив. И крестьяне отлично понимали все это, так же, как понимали весь эгоизм в данном случае земства, доведшего их до посева в июне до второго голода. Понимали и раздражались раздражались крестьяне и заботами нашего земского о мерах против пожара. Он писал циркуляры, чтобы крестьяне смазывали глиной крыши, изб и дворов, а сам ездил и энергично следил за точным исполнением своих требований. И не успевшие отдохнуть от зимней голодухи, от перевозки семян на весенней пашни лошаденки, таскали опять глину. А упавшие окончательно духом крестьяне, с высот крыш своих, видевшие свои опять и в этом году черные поля, апатично смазывали глиной те крыши, которые благодаря гнилой соломе, которую и скот не ел, уцелели, приговаривая, «Прежде придет, бывал, голодный год, хоть крышами кормили скотину, а теперь и тут шабаш». А когда ветхая крыша под непринятой в расчет новой тяжестью глины проваливалась, Несчастный крестьянин в отчаянии и тоске проклинал и эту работу, и день, и час своего рождения.